Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры. Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели Гуимплена. Никаких сомнений. Это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы. Очевидно, сейчас выйдет и Гуимплен. Они привели его сюда, они и выведут его назад. Это ясно. Урсус стал всматриваться еще пристальнее. Выпустят ли Гуимплена на свободу? Полицейские подвые выходили из-под низкого свода очень медленно, как просачивается капля за каплей из стены вода. Колокол, не переставая звонить, казалось, ударял в такт их шагам. Выходя из тюрьмы, люди в этом шествии поворачивались спиной к Урсусу, направляясь в правый противоположный конец переулка. В дверях блеснул второй факел. Значит, шествие сейчас кончится. Сейчас Урсус увидит, кого они сопровождают. Узника человека. Сейчас Урсус увидит гуем плена. То, что они сопровождали, наконец появилось. Это был гроб. Четыре человека несли гроб, покрытый черным сукном. За гробом шагал могильщик с лопатой на плече. Шествие замыкалось третьим факелом, который держал человек, читавший какую-то книгу. Очевидно, тюремный священник. Гроб понесли за полицейскими, повернув направо. В то же время люди, шедшие впереди, остановились. Урсус услышал скрип ключа в замке. Факел осветил другую дверь напротив тюрьмы в низкой стене, тянувшейся по ту сторону переулка. Эта дверь, над которой был изображен череп, вела на кладбище. Жезлоносец вошел в нее, за ним остальные. За дверью скрылся уже второй факел. Шествие стало короче, напоминая хвост уползающей змеи, Вся вереница полицейских исчезла во тьме. За ним гроб, могильщик с лопатой, священник с факелом и книгой, и дверь захлопнулась. Все исчезло. Только за стеной еще мерцал свет. Послышалось какое-то бормотание, потом глухие удары. Вероятно, священник и могильщик провожали гроб, опускаемый в землю. Один псалмами, другой комьями земли. Бормотание прекратилось, прекратились и глухие удары. Опять послышались шаги. Сверкнули факелы, на пороге распахнувшейся кладбищенской калитки снова показался жезлоносец. Высоко держа свой жезл, за ним священник с книгой, могильщик с лопатой, полицейские, но уже без гроба. Процессия, двигаясь все так же попарно, вернулась обратно тем же путем, храня, как и прежде, угрюмое молчание. Закрылись ворота кладбища, отворилась снова освещенная факелами дверь тюрьмы Сводчатый коридор на мгновение озарился красноватым отблеском. Взору Урсуса предстали мрачные недра тюрьмы, и снова все потонуло во тьме. Колокол умолк. Ночь завершила трагедию, опустив над нею зловещий занавес тишины. Видение исчезло бесследно. Призраки рассеялись. Мы часто находим какой-то смысл в случайных совпадениях, и строим на этом основании как будто правдоподобные догадки. К таинственному аресту Гуимплена, к его одежде, принесенной полицейским, к похоронному звону колокола в той самой тюрьме, куда его увели, присоединилась еще одна трагическая деталь — опущенный в землю гроб. «Он умер!» — воскликнул Урсус и без сил опустился на камень. «Умер! Они убили его! Гуимплен, Дитя мое!» Мой сын, и он зарыдал.